Глава 13. Прибытие. Алексей. Рядом с КПП, что находился при входе в порт, было довольно многолюдно. Оно и понятно. Киль – портовый город, где жизнь местных жителей тесно связана именно с судоходством. Стоящие на дверях дежурные, вооруженные моряки под командованием офицера, проверяли документы у всех, кто входил и выходил из порта через этот контрольный пропускной пункт. Подождал, пока проверит документы у двух рабочих, что подошли ранее, и когда те прошли за ограждение, протянул свой сольтбух, солдатскую книжку моряка и предписание. Немолодой интер-офицер внимательно проверил бумаги, покосился на подошедшего и ставшего за мной в очередь матроса, перевел взгляд на меня и, вернул документы, произнес. — Иди направо. За десятым причалом будет пирс, там катера. Оттуда ваших каждый час на корабль возят. — Да сольтбух далеко не убирай. Там у тебя его еще раз для проверки спросят. Проходи. Следуя полученным инструкциям и с аппетитом, посматривая настоящую причалу напротив миноносец, направился к катеру, который, как оказывается, очень ждал именно таких, как я. Разумеется, таких, как я, в кавычках. Прошел мимо вышеупомянутого миноносца, стоящего чуть правее пришвартованного буксира, и увидел тот самый пирс. Он метров на тридцать уходил в море, и по двум его сторонам были пришвартованы небольшие посудины вот еще один негромко произнес один из двух офицеров что стояли рядом с катером и обратился ко мне к нам да господин обермат я протянул солдатскую книжку и предписание патрульный посветил фонарем ганс дельфик уточнил проверяющий я воль господин обермат ответил я вытянувшись еще сильнее значит с людцева проходи располагайся отправляемся через 10 минут Нужно сказать, я очень рисковал, когда младший офицер озвучивал мои ФИО и название корабля, с которого я якобы был прикомандирован. Это имя могли услышать те, кто уже находился на борту, и, увидев подмену, объявить меня самозванцем. Но время суток и окружающая обстановка в данный момент были всецело на моей стороне. Сейчас стоял вечер, и лицо мое никто толком рассмотреть не мог, да и не старались особо из-за отдаленности проверяющих документы от тех, кто уже находился на катере, шумом моря и вообще общего шума порта, никто ничего внятно расслышать попросту не мог. Все эти факты сыграли мне на руку, и никто ничего не заподозрил. Повезло. Забрав документы и убрав их во внутренний карман, ступил на борт, после чего, закашлявшись, буркнул, мол, «Здравствуйте», присел на свободное место и, подняв воротник, закрыл глаза, показывая всем, что я сплю и мне не до разговоров. Впрочем, всем остальным, судя по всему, тоже было недообщение. Кроме двух разговаривающих между собой моряков, больше никто не проронил ни слова. И вообще, почти сразу я почувствовал, что в катере витает напряженная какая-то гнетущая атмосфера. Вероятно, многие из пополнения вспоминали, что чуть ранее произошло с первой командой тяжелого крейсера. И, возможно, сейчас молились, где-то в глубине своих грешных душ, надеясь, что их судьбы будут другими. О чем именно они думали, я, разумеется, не знал. Но если бы я, окончательно сойдя с ума, ни с того ни с сего решил бы раскрыть свои карты, то все бы они поняли, что в действительности все будет не так, как с предыдущими членами экипажа карманного линкора, потому что никто на построении отстреливать их не станет. Им была уготована другая судьба, которая, словно немезида, должна настигнуть их в самое ближайшее время. За те десять минут, что стоял катер, к нам пришел еще только один матрос – Он говорил очень громко, и мне удалось услышать, что его перевели с линкора «Шарнхорст», а до того он служил на крейсере «Адмирал Граф Шпея». Я помнил, что этот войной корабль был из той же серии, что «Адмирал Шейер» и «Люццов». Все они из проекта «Дойчланд», и до конца войны подобных тяжелых крейсеров немцы построили всего три. Прибытие данного моряка меня немного удивило. И тут все дело в том, что к этому времени, в середине сентября 1941 -го года, Сам корабль уже давно пребывал на дне, в нейтральных водах, в нескольких километрах от Монтевидео, Уругвай, где был затоплен командой 17 декабря 1939 года. С момента начала Второй мировой войны корабль со своим экипажем занимался тем, чем и славились фашисты. Нападал на гражданские корабли в Атлантике. По их мнению, это называлось перерезанием коммуникаций, а по факту было самым настоящим пиратством. За так называемый «боевой путь» данные преступники уничтожили немало грузов и убили немало людей. Когда же они встретились с военными кораблями и самолетами, что могли дать им отпор, то, разумеется, в бой вступать не захотели, а, обделавшись, сначала трусливо спрятались в нейтральный порт, потом, по-быстрому затопив свое корыто, были интернированы в Аргентине. После столь героического поступка отважный командир корабля Ганс Лангсдорф, как и свойственно многим шизофреникам, маньякам, трусам и убийцам, 20 декабря опустил себе тупую пулю в не менее тупую башку. Сложно сказать, чего, а точнее, кого он боялся. Возможно, союзников, которые могли судить его за бесчисленные преступления. А возможно, Гитлера, который именно его обвинил в потере боеспособного корабля. Этого нам узнать не суждено. зато точно мы знаем одно. Гнусному убийце земля всегда стекловатой. Сейчас же я воочию видел, что как минимум один из интернированных матросов был уже в рядах Крикс-Марины. По ходу дела Аргентина с Германией между собойщик и договорняк уже мутят давно. Иначе невозможно понять, как так вышло, что тот, кто должен до конца войны быть вне этой войны, собирается стать матросом военного корабля, который идет в поход. Эти мысли немного напрягали. Но лишь немного, потому что достаточно было вспомнить, в какую именно страну сбежало большинство немецких преступников после поражения в войне, и все сразу же становилось на свои места. Да-да, именно в Аргентину направится немалая часть тех, кто сумеет избежать справедливого возмездия. И что удивительно, та их без проблем примет и даже выдавать будет отказываться. Но это будет потом. А сейчас, после посадки последнего моряка, офицеры поднялись на борт и двигатели катера заработали. Убермаат крикнул оставшемуся на пирсе матросу, что мы отходим, и наш катер, отшвартовавшись, направился к стоящему на рейде к карманному линкору. «Да, занесло уж меня от родных краев неведомую даль», думал я в очередной раз удивляюсь привратностям судьбы. Месяц назад я лежал в больнице в 2024 году. Пять дней назад громил немцев под Носком. А уже сегодня под личиной немецкого матроса собираюсь хлопнуть огромный корабль. С ума сойти можно. Только вот в чем вопрос. Разве это адекватное течение жизни? Вот и я думаю, что совсем неадекватное. Судьба меня бросает, куда хочет и как хочет. Как говорится, из огня в вполыми. Глядя на приближающийся с каждой секундой стоящий на рейде тяжелый крейсер, я как ни старался, не мог вспомнить, в каких именно операциях его задействовали осенью 41-го года. В памяти по этому вопросу была пустота, и из чего могло следовать, что либо проведенные операции оказались несущественными, поэтому информацию о них я попросту не запомнил, либо вообще никакие операции в этот период времени данным кораблям не проводились. Тогда возникал очередной закономерный вопрос. Если в прошлой истории ничего подобного не было, то почему именно этот корабль готовят к какому-то очевидно важному походу? Ведь до 1942 года, момента нападения на Советскую Арктику и остров Диксон, еще много времени. И ответ мог быть только один. Произошло изменение прошлой истории, и виновником данного казуса, скорее всего, являюсь именно я. Судя по всему, после переноса в это время, мои действия на фронте или же внутри Германии каким-то образом уже смогли повлиять на исторический процесс и, изменив будущее, пустить течение настоящей истории по другому руслу. По всей видимости, я своими действиями изменил мир, создав альтернативную, не такую, как была в моем мире, новую реальность. Хорошо произошедшее или плохо, узнать сейчас не представляется возможным. В том случае, если останусь жив и проживу в данном мире достаточно долгое время, возможно, имея знания о прошлой реальности, я и сумею сравнить и оценить то, что после моего вмешательства стало с этим миром, этой реальностью. Опять же, с ума сойти! Ведь что бы ни случилось со здешней историей, оценить все изменения смогу лишь я и больше никто иной из жителей Земли. Им попросту не с чем будет сравнивать, ведь они не будут знать, как было в том далеком мире, в котором родился я. Для них эта реальность и будет той одной единственной, что есть, ведь она непоколебима и у нее нет альтернативы. А вот для меня никакого секрета существовать не будет, и я, наблюдаю за теми изменениями, что произойдут, смогу оценить, насколько нужными и важными они стали для моей Родины. Впрочем, до такого еще далеко. И чтобы увидеть дело рук своих, для начала мне нужно просто выжить в этой беспощадной кровавой войне, которой доселе сели человечество еще не знало. Тем временем наш катер подошел к борту огромного тяжелого крейсера и пришвартовался в одну из спущенных веревочных лестниц, называемых моряками шторм трап Закинув за спину вещмешок, я вслед за остальными моряками полез наверх. Море оставалось спокойным, качки не было, поэтому подъем не представлял собой большой сложности. Поднялись на борт, построились. Встретивший нас младший интерофицер пробурчал пару приветственных фраз, а затем скомандовал «За мной!». Прошли по палубе, вошли в дверь, что располагалась у подножия надстройки, и оказались внутри корабля. Двигаясь по коридору, я вертел головой, стараясь запомнить маршрут, которым мы идем. На военной корабле я ступил впервые, а потому был сосредоточен и пытался зафиксировать в памяти все детали, чтобы без труда ориентироваться в его многочисленных палубах и переходах. В очередной раз куда-то свернув, спустились вниз. Наш провожатый посмотрел на листок, на котором был список матросов, и сказал. «Шмидт, Фишер, Бауэр, Дельфик, вот ваш кубрик. Пока будете приписаны ко второму торпедному отделению. Располагайтесь. Вскоре придет ваш командир». «Обер-лейтенант Цурзея Кригер! Он вами займется!» Трое матросов остались, а мы с группой двинулись дальше. Провожатый обернулся, увидел, что в коридоре остались стоять не четыре, а три человека, вновь посмотрел на список и зачитал фамилии. «Кто не услышал или забыл свою фамилию?» Нахмурив брови, осмотрел он нас. Матросы и я в том числе стали переглядываться. И тут ко мне пришло осознание того, что одна из названных фамилий принадлежала мне» а точнее тому, чье место я занимал. «Прошу прощения, господин Маат. Задумался?» Хлопнул себя по лбу я и бегом подбежал к группе стоящих у Кубрика. Младший онтеро-офицер презрительно меня глянул, но ничего не сказал, вероятно, решив, что дорога до корабля у вновь набранных отняла достаточно много сил. Он мотнул головой в сторону лестницы, ведущей на нижнюю палубу, и скомандовал тем, кто был пока не распределен. «Идем дальше». Группа матросов под его предводительством ушла, А я остался в компании трех фрицов. «Я на нижней», — сообразил быстрее остальных рыжий фриц и, запрыгнув в кубрик, расположился на правой койке. «Я тоже», — тут же произнес другой матрос и прыгнул на койку, находящуюся внизу слева. Мне и третьему, менее расторопному немцу, достались места на верхних полках, что, в общем-то, оказалось не только обидно, но еще и неудобно. Конечно, весь этот детский сад был, по большому счету, условным. При надобности за место можно было и повоевать. Мало ли что он сказал, мало ли что он захотел, мало ли что он забил то или другое место первым. Я вполне мог поставить под сомнение их обоснование, типа, кто первым сказал того и место. Данный вариант детской игры мог быть применим во взрослой жизни либо по предварительной договоренности, либо из-за пассивности того, кто в эту игру вольно или невольно был бы втянут. В данный конкретный момент на игру соревнований я первый сказал и первое место занял, никто согласия не давал, А значит, и вся эта фигня мгновенно становилась под сомнение и не являлась окончательной. Одним словом, при желании я мог бы легко настоять на более честном распределении мест, ведь всегда и везде койки, находящиеся внизу, считались более удобными, чем те, что находились под потолком. Вот только желания у меня не было, ибо жить в их поганом кубрике на поганом корабле с этими тремя обормотами я не собирался. — А где тут гальюн? Задал я риторический вопрос, и даже не став слушать возможные пояснения, поправив свой вещмешок, пошел по коридору в том направлении, откуда наша группа только что пришла. За моей спиной фрицы принялись располагаться, начиная между собой знакомиться, а я, имея совершенно другие планы на вечер, найдя лестницу, ведущую вниз, стал спускаться на нижнюю палубу, ведь, по моему предположению, именно там должно располагаться то, что мне было нужно». Ввиду того, что тяжелый крейсер ожидал пополнения постоянно пребывающего экипажа и стоял на якоре, а не находился в походе, праздно шатающийся матрос ни у кого не вызвал подозрения. Во всяком случае, пока. Я спускался все ниже и ниже по палубам, одновременно с этим двигаясь по коридорам в хорме корабля. Где-то через пять минут брожения по лабиринтам я наконец достиг места, куда и стремился попасть – машинного отделения. Идентифицировал я его очень просто – Мало того, что из-за разделяющей перегородки был слышен характерный механический шум, так еще и соответствующая табличка висела на стене, и, открыв дверь, я сразу же понял, что попал туда, куда нужно. Несмотря на то, что корабль стоял на рейде и никуда идти пока не собирался, две его энергоустановки работали, чтобы обеспечивать стального монстра электричеством. Вот именно эти двигатели и были мной намечены как первоочередные цели в длинном поэтапном плане разбора целей, что я должен буду уничтожить в самое ближайшее время. Однако беспрепятственно заняться демонтажем немецкого военного имущества мне не удалось. — Матрос, стоять! Ты куда это собрался? — раздался скрипящий и властный голос мне в спину. Обернувшись, увидел вышедшего из-за большой железной полукруглой конструкции двигателя немецкого матроса в испачканной машинным маслом робе и с не менее испачканными руками. Было видно, что он занимался каким-то ремонтом, от которого я его своим появлением отвлек. «Срочное донесение командиру машинного отделения от помощника командира корабля!» Протраторил я первую попавшуюся в голове фразу. «Да?» — удивился тот. Вытащил из кармана тряпку, вытер ей ладони и, протянув руку, сказал. «Давай, я передам». «Лично в руки!» — напомнил я, покачав головой. Тут раздался крик с другой стороны машинного зала. «Эрнест, что там у тебя? Ты разобрался с пружиной?» И в проходе между двигателями появился младший офицер. «Да, Рауль!» ответил тот, а затем к кашляну поправился. «Разобрался, господин машинист Маат. Там просто гайку не докрутили. Вот она до конца и не стала в пас». Монтер-офицер подошел к нам, вопросительно посмотрел на меня и, окинув своим взглядом, с головы до ног, произнес «Ты не с Шейера». С Люцева, господин машинист Маат», ответил я, вытянувшись. «Из пополнения? Новенький?» «Так точно, господин машинист Маат», как положено, отрапортовал я и повторил уже заученную фразу. «Срочное донесение от командира корабля командиру машинного отделения!» «От адмирала Редера?» – ошарашенно произнес он. И тут я немного потерялся. Дело в том, что Эрих Йохан Альберт Редер не был никаким главой крейсер пусть даже и тяжелого. Он априори не мог им быть, ведь он возглавлял весь немецкий военно-морской флот. Да, конечно, я помнил свои размышления о том, что исторический процесс пошел по другому пути развития. Но дело в том, что не могла история в отношении данного персонажа поменяться настолько стремительно. Решил разъяснить этот момент и задал не совсем логичный вопрос. «А при чем тут адмирал?» «Так ведь он же решил сам возглавить поход. И он сейчас командир корабля». Буркнул тот, вновь посмотрел на меня и спросил. «Так от кого у тебя поручение?» «Сказали, что от командира корабля». Повторил я бред, и чтобы еще более все запутать, протараторил. «Я новенький, как вы изволили заметить. Командиров еще не знаю». Старший офицер с мостика дал мне пакет и приказал срочно доставить и передать лично. И вот я здесь». «А почему по телефонной связи не связались?» «Не могу знать, господин машинист Маат», — ответил я, и, вспомнив про связь, которая у меня ранее вылетела из головы, решил выяснить. «А еще у меня личные донесения в радиорубку. Вы не скажете, где она находится? А то, как вы изволили увидеть, я новенький, ничего не знаю». «На две палубы выше, по центру корабля». Ответил тот, вероятно, по инерции, тут же насторожился. «А почему тебя, новичка, кто-то из офицеров адмирала отправил с каким-то донесением?» Этот вопрос, вероятно, пробудил любопытство и у испачканного матроса, который тоже, явно насторожившись и прищурившись, стал меня изучать. «Так я расторопный. Вот он и попросил вас найти». «Как можно милее», — произнес я. «Ага», — мыкнул тот и протянул руку. «Давай послание. Я заместитель командира машинного отделения». «А мне нужен именно командир!» «Его нет, он на берегу. Давай послание!» Резко произнес тот и, повернувшись к чумазовому матросу, приказал. «Эрнест, ну-ка свяжись с мостиком!» «Бой вот сделано господин машинист мат!» Ответил тот и тут же упал. А все потому, что не мог он не упасть и продолжить выполнение поставленной задачи с дыркой в голове. Следом за своим матросом упал и унтер-офицер с точно такой же дыркой во лбу. стреляем в черепушки, я, конечно, рисковал...» Мои выстрелы могли быть услышаны другими находящимися неподалеку членами экипажа, но особо вариантов у меня не было. Спектакль одного актера закончился, толком не начавшись. А потому, в надежде на то, что шум работы двигателей скроет звук работы Вальтера, мне пришлось ликвидировать эту пару, к сожалению, так и не успев дождаться командира машинного отделения. Сделав доброе дело и готовясь в любой момент начать вести огонь по всем новым целям, что могли появиться, я резко обернулся и, к счастью, никого не увидел. Топота бегущих сюда людей тоже не слышалось. Что ж, получилось, что звуки выстрелов потерялись в шуме корабельных машин и глубинах остального корпуса, и это было хорошо. Продолжая держать в каждой руке по пистолету, ногой захлопнул за собой дверь и начал осмотр машинного отделения на предмет поиска другой нежити. Горячая фаза операции началась.